Весна стучит в сердца. Дурманит воздух наступающей весны, И небо потихонечку синеет. Однажды куртки нам уже тесны, И солнце по-особенному греет. «И ощущаешь вдруг неуловимый аромат ручьев журчащих, исчезающего снега, и этому ты несказанно рад и ждешь тепла победного набега». Февраль противится, морозами трещит, снегами в югами дороги заметает, но с пением птиц весна в сердца стучит, и бурый снег неумолимо тает. И знаешь, чувствуешь, приходит в этот мир дух обновления, любви, расцвета, счастья. Природа ждет, готовит пышный пир, рассеет тучи, печали и ненастья. И веришь искренне, всё будет хорошо, мечты исполнятся, в душе прибудет святость, любовь придет, дела пойдут легко, жизнь продолжается и будет только радость.